Глава пятая Первым по предложению самого Дронга вызвали Михаила Аркадьевича Арсенова, посла по особым поручениям. Он вошел в кабинет министра как на и сел на краешек стула, хмуро глядя на присутствующих. В отличие от всех остальных подозреваемых, ему было много лет, и все знали, что он скоро завершит свою карьеру дипломата и выйдет на пенсию, — Михаил Аркадьевич, — обратился к нему Дронга. вчера в вашем присутствии приехавшие дипломаты ООН решили отменить свой вылет и перенести его на сегодня. Вы не вспомните, как именно это произошло? — Я уже докладывал министру, — мы сказал Арсенов. — Сначала они долго спорили по формулировкам. Каждый раз мы с Костиным предлагали им новые, но им все не нравилось. А что делал Всеволод Игнатьевич? Он несколько раз выходил из кабинета и почти не принимал участия в нашей беседе. Каким образом возникло решение перенести день вылета? В присутствии министра Арсенов несколько терялся. Ему всегда казалось, что тот относился к нему по-особенному плохо. «Мы поняли, что не успеваем, и кто-то предложил отменить вылет, перенести его на сегодня». «Вы не вспомните, кто именно?» Арсинов нахмурился. Потом неуверенно сказал. «Кажется, шведский дипломат. Его сразу поддержал англичанин, но француз колебался. Он хотел улететь еще вчера и предложил быстрее заканчивать. Однако вскоре мы поняли, что ничего не выйдет, и тогда французский дипломат тоже согласился отложить вылет». «Все это происходило в вашем присутствии?» «Да». «Кто еще находился в этот момент в комнате?» «Все. Я, Костин, Всеволод Игнатьевич, Света Мухина». «Хотя нет. Как только они заявили, что останутся еще на день, Всеволод Игнатьевич сразу вышел из кабинета». «Вы это точно помните?» «Да, точно». «Скажите, Арсенов». Вы ведь раньше находились на партийной работе, это верно? Дипломат осторожно посмотрел на своего министра и кивнул. Все находились, меланхолично сказал он. Но вы работали в Горкоме партии, настаивал Дронга. Правильно работал. Вы сохраняете связи с прежними товарищами. Арсинов снова посмотрел на министра, Потом перевiewл неприязненный взгляд на Дронга. Сохраняю. Можно узнать, за кого вы голосовали на прошлых выборах? Вдруг спросил Дронга. Арсенов в третий раз посмотрел на министра и спросил уже у него: Я должен отвечать. Министр кивнул головой. За коммунистов, признался Арсенов. Но это мое личное дело. «Конечно», — согласился Дронга. «Но посмотрите, что получается. Делегация ООН, состоящая из высокопоставленных дипломатов, прибывает сюда, чтобы поддержать существующее в России правительство, которое именно сейчас подвергается особенно резким нападкам оппозиции. Вполне вероятно, что оппозиции не нужен доклад дипломатов ООН о возможной стабилизации положения в России» который откроет канал новых кредитов для правительства. Таким образом, я могу предположить, что вы, будучи идейно на несколько других позициях, чем все остальные сотрудники вашего министерства, могли позвонить террористам, чтобы сорвать визит сотрудников ООН и обеспечить победу оппозиции на новых выборах. Как вам нравится такой вариант?» Рассенов открыл рот, возмущенно вскочил. «Не смейте меня оскорблять», — заявил он громко. «Я всю свою жизнь честно работал и никогда с бандитами не имел дела. Вы меня не шантажируйте. А за кого я голосовал, это вас не касается». «Разумеется», — согласился Дронга. «Я ведь не утверждаю, что так было. Я сказал, что так могло быть. Нет», — гневно сказал все еще стоя Арсенов, — «не могло». «Успокойтесь» примирительным тоном сказал министр. «Никто вас, Михаил Аркадьевич, не обвиняет. Мы просто хотим докопаться до истины». Арсенов сел, но на Дронга больше не смотрел. «Что происходило потом?» спросил Дронга. «Ничего», — ответил Арсенов. Потом Костин пошел докладывать министру о сложившейся ситуации, а мы еще сидели около двух часов, стараясь закончить все наши дела. Вы не выходили из кабинета? Может, один раз и выходил в туалет, но я точно не помню. Нет, кажется, не выходил. — Спасибо вам, Михаил Аркадьевич, — кивнул Дронго, — и не стоит на нас обижаться. Мы просто пытаемся все выяснить. Арсенов встал и, не глядя ни на кого, вышел из кабинета. — Зачем так травмировать людей? — жёлчно заметил министр. Если у вас есть против них какие-нибудь доказательства, тогда пожалуйста. А если нет, то не надо их напрасно обвинять. Кого позвать следующим? спросил заместитель министра. Давайте Костина. Он ведь пришел докладывать министру о случившемся. Через минуту Костин сидел в кабинете министра, насмешливо глядя на Дронга и двух высокопоставленных дипломатов. Ему казалось что все они заняты какой-то непонятной игрой. «Скажите, Костин, — спросил его Дронго, — что случилось в комнате, когда дипломаты решили не лететь? И от кого исходило это предложение? Я не помню точно, возможно, от англичанина или француза. Хотя нет, француз возражал особенно сильно. Потом мы его уговорили. Я даже предложил им... Остаться еще на два дня. А это для чего? Чтобы успокоить француза. Всегда нужно немного перегнуть палку в отношениях с этими иностранцами. Кстати, я вспомнил. Первым предложил остаться шведский дипломат. Это точно. И вы решили рассказать все министру? Конечно. Я обязан информировать руководство о случившемся. Мы ведь думали, что они улетят? «Тогда ничего страшного не случилось бы», — вздохнул Костин. «Возможно», — согласился Дронго. «Вы вышли из кабинета, когда в нем уже не было Всеволода Игнатьевича, правильно?» «Да. Он отлучился несколько раньше меня». «В его приемной вы никого не увидели?» «Нет. Алена куда-то ушла, а Всеволод Игнатьевич как раз говорил по телефону». При этих словах... Министр быстро и выразительно склянул на Дронго. Тот невозмутимо продолжал допрос. «Вы точно видели, что он говорил по телефону?» «Да, точно. И в этот момент в приемную вернулась Алиона, а я пошел докладывать министру о случившемся». «Потом вы пришли обратно?» «Почти сразу. И никуда не заходил. Мы еще поработали около двух часов, а потом...» Отправили дипломатов в гостевой дом, где они жили. «Ясно. Какая у вас зарплата?» — спросил вдруг Дронга. Костину усмехнулся. «Это имеет отношение к нашей проблеме? Зарплата у меня около трехсот долларов, но одежду я покупаю обычно в командировках на Западе. Кроме того, у меня очень состоятельные родители, и живу я теперь совсем один». «Вас устраивает такой вариант ответа?» Дронго улыбнулся. «Вполне. Спасибо вам, Илья Петрович, и позовите, пожалуйста, сюда Алёну. Когда он вышел, министр снова вмешался. «Я знаю его отца, очень порядочная семья, но мальчик всегда любил красиво одеваться». «Слава Богу, прошли те времена, когда за это наказывали», — улыбнулся его заместитель. В комнату вошла Алена. Она держалась довольно независимо. «Садитесь», — разрешил министр, и она опустилась на стул. «Скажите, Королева, вы входили вчера во время работы дипломатов в комнату, где они заседали?» — спросил Дронга. «Конечно, входила», — подтвердила девушка. «Один раз Всеволод Игнатьевич попросил пепельницу поменять, и два раза чай подавала» хотя они все больше кофе пили. Чай наши любят, особенно Арсинов. «Таким образом, вам известно, о чем именно?» — говорили в комнате дипломаты, — уточнил Дронга. «Вы можете сказать, что именно вы услышали?» «Да я заходила всего на минуту. Один раз они громко спорили, говорили, что им нужно остаться еще на один день. Кто говорил? Откуда я знаю? Кто-то из них говорил?» а другой ему сильно возражал. Очень громко спорили. Но я вышла из кабинета. Это не мое дело их споры слушать. — Вы куда-нибудь отлучались из приемной? — Нет, никуда. — Вспомните, Королева, — предложил Дронго. — Вы все время оставались в приемной или куда-то выходили? Это очень для нас важно. — Ну, выходила, — ответила Алена. — Один раз и на минутку. Когда они уже закончили, их все влад и Игнатиевич вышел, чтобы позвонить. А почему он не сделал это из своего кабинета? спросил Дронга. Откуда я знаю? искренне удивилась Алена. Может, он не хотел оттуда говорить. Там ведь столько народу, и все русский язык знают. А куда он звонил? понятия не имею. Когда он стал звонить, я вышла, а вернулась только через несколько минут. «А куда вы ходили?» «В буфет. Там как раз конфеты для подруги брала. Мы вчера день рождения ее отмечали». «Ясно. Спасибо вам, Королева. Можете идти. Только в свой кабинет. Больше никуда не заходите». Девушка поднялась и, бросив недовольный взгляд на Дронга, вышла из кабинета, покачивая бедрами. «Позовите все Всеволода Игнатьевича», — предложил Дронга. «По-моему, настало время нам с ним поговорить». Им пришлось ждать достаточно долго, пока, наконец, заместитель министра не вошел в кабинет. Полностью игнорируя Дронга, он обратился к министру. «Извините меня, звонили из Стокгольма. Я их успокаивал насчет террористов». «Правильно сделали», — кивнул министр. «Если позвонят еще...» Скажите, что мы выступим утром со специальным коммюнике. Обязательно. Всеволод Игнатьевич сел рядом с другим заместителем министра, словно подчеркивая свой особый статус. Всеволод Игнатьевич обратился к нему Дронго. Вчера дипломаты приняли решение не лететь вечерним рейсом, а перенести свой отъезд на сегодня. Правильно, это предложили они, а мы сразу поддержали. Нам хотелось, чтобы они закончили работу спокойно, без лишней спешки. — Очень хорошо, — кивнул Дронго. — Вы не помните, кто именно предложил такой вариант? — Не помню. Может, швед, а может, англичанин. Только француз горячо возражал. Но в конце концов уломали и его. После этого я пошел докладывать министру о случившемся. — Нет. — с улыбкой заметил Дронго. — Не вы, а директор департамента Костин. Все Всеволод Игнатьевич запнулся, смутился. «Да, — Да-да, — быстро сказал он. — Конечно. Пошел докладывать Костин. Я в это время был в своем кабинете. — Нет, — снова возразил Дронго. — Все свидетели утверждают, что вы выходили во время беседы несколько раз из комнаты. «Может быть», — нервно заметил заместитель министра. «Я не считал». «Тогда чем вы объясните тот факт, что как только дипломаты приняли решение об отмене вылета, вы сразу вышли из комнаты и бросились к телефону? Вас видели ваши сотрудники, они же обратили внимание на ваше странное поведение». Всеволод Игнатьевич открыл рот и сразу его закрыл. Потом с ужасом спросил. «Вы серьезно подозреваете меня?» «Если вы сумеете объяснить нам, куда именно звонили, то все подозрения с вас снимутся», — невозмутимо ответил Дронга, уже не глядя на министра, понимая, что тот недоволен. «Это невозможно», — испуганно пробормотал Всеволод Игнатьевич, видя, что все вокруг молчат. «Я звонил по делам, домой, по работе. «Так кому вы звонили?» «Я... Нет, они...» Заместитель министра окончательно смутился и вдруг выпалил. «Я все вам расскажу».